Глава 32. Обитель проклятой. Утро встретило генерала на берегу широченной реки. Это была дельта той самой Нессы, на которой стоит столица королевства. Утренний туман, рождённый приближающейся осенью, медленно плыл над неестественно ровной гладью реки, словно в сказках о горящей воде. Несса замедляла течение настолько, что уж стиль не возникало даже мельчайшей ряби. С самого утра было уже пятым по счёту с тех пор, как план Петра Алексеевича начал притворяться в жизнь. Впрочем, туман не очень густой, и можно различить семь пороших лесками островов. И где-то на одном из них и прятался склеп проклятой королевы. Об этом гласили многочисленные деревянные таблички, на вбитые в берег столбах. Неграмотных об опасности предупреждали свисающие со столбов и разукрашенные охрой черепа людей и зверей. предупреждению относились серьезно, и потому в радиусе десяти километров от этого места не стояло не то что города, но и крохотной рыбацкой деревушки. — Это безнадежное дело, — тихо произнесла леди Ребека, стоя рядом с генералом и глядя на реку. — Надежное, — слегка прищурившись, ответил начальник базы землян. А когда тишину нарушил громкий всплеск, вздохнул. — Хм. Ты look atam на дижете рыбачанец. Сейчас бы с удочкой до да на рыбалочко и чтоб котелок сухой на костре и холодная водочка. Мм, стрейська хочется попробовать половизь местную живность. Там ведь не только рыбы водится, но и речные кальмары, и даже крокодилы, пробормотал он вслух свои печали. Словно в насмешку у самого берега проскользнуло небольшое, окрашенное черно-белое противотенью создание, которое местные называли подводным стрижом. Существо быстрое-быстрое глазастой тенью метнулось к поверхности, поймав упавшего в воду жука. Оно было всего с ладошку длиной, с острым носом и треугольными, как у акулы, плавниками. Вот только создание при этом издало тихий «пуф», сделав глоток воздуха. «Генерал дал бы зуб, что это речной ихтиозавр, и, скорее всего, еще не взрослый. Говорят, такие вырастают до полуметра, рождают живых детенышей и плодовитые, как кошки. А еще говорят, что у них вкусное мясо, и жаль, что биологи еще не добрались до рыбоящеров. Вот бы такого в аквариум! Мы не остановим орду потеряйцев, даже если это только южная орда». Спокойно произнесла Рабека, положив руки на заметный животик, прикрытый особой серебряной кольчугой, очень тонкого плетения, защищающий плот не столько от оружия, сколько от нечисти. Нам не нужно останавливать всю орду, хватит и самой сумасшедшей, что их проведёт. По воздуху ей не перебраться, и жабр нет, значит, необходима лодка, и не придётся искать требуемый остров. Просто встанем в засаде на одном из них, создав форт и будем долбить осколочно-фугасными. Шурина реки одна миля добьём. Надо только встать выше по течению и приготовить огневую засаду. Арицаша приподняла брови и повела плечами, при этом легонько взвэкнула доспехом. Нежить может пойти по дну. Генерал усмехнулся, вспомнив старый фильм про проклятых пиратов. Но ведь сумасшедшие, пока не нежить И если в ее голове или черепушках повелителей Орды есть хоть капля рассудка, то они попытаются нас атаковать, чтобы сковать боем и дать сектантке беспрепятственно достичь цели. Но...» Петр Алексеевич наставительно поднял палец, которым ткнул в небо. «Но там же проклятое место. Значит, есть охрана». «Да ты сама говорила, что обитие проклятое когда-то представляло собой крепость. Это значит, что даже при наличии хотя бы фундамента взять берег в одиночку невозможно». Сумасшедшая должна штурмовать остров большими силами. Скоро мы увидим грандиозное шоу, а пока надо приготовить берег к обороне. Утро встретило Дементу сыростью травы, в которой она уснула от усталости и криками маленьких сушёных человечков. Потеряйся суетились словно сорняча, сожравшая целое поле и готовая двинуться дальше, собирать и воровать всё на своём пути. Сектантка обхватила себя руками и зябко повела плечами. У ней жети одеяла нет, а если бы и было, то не допросишься. А утро на редкость прохладное. Такое только ранней зимой бывает. Хорошо, что поднимающаяся над горизонтом небесная пара вскоре согреет воздух и разгонит туман. Женщина медленно спустилась к реке. Несколько раз набрала в сложенные ладони Пахнущие водорослями и рыбой воды И умыла лицо А после сделала глоток Поморщилась и поглядела на едва заметные острова Нет, самих их не видно Но вот кроны деревьев поднимались над молочным маревом И по верхушкам зеленых великанов Самих похожих на острова в белой каше Угадывалось, что где-то там и спрятана обитель Изахеллы Но как до нее добраться, непонятно Мало что известно о страже проклятого места, и мало кто возвращался оттуда. Те же, к кому небожители были милостивы, твердили только о бесконечных ужасах. Дементе выпрямилась и осторожно, чтоб не соскользнуть в воду по скользкому и листому берегу, отошла к толстой иве, склонившей к водному зеркалу свои ветви, похожие на космы нечесанной полотной девки. По деревьям лежал нехитрый скарб сектанки, к которому уже подбирались как обезьяны к корзине фруктов потеряйцы. "Кэш!" зарычала женщина и начала размахивать руками. Няжить заголосила и бросилась в рассыпную, а Доманта подхватила мешок с вещами и сухарями и закричала, не зная, к кому обращаться. "Где ваш главный? Где самый хитрый и умный?" Нежить гоготала, не обращая внимания на женщину. Главный зарыла сектантка, предварительно набрав побольше воздуха в грудь. Они уже и забыли, зачем здесь, раздался у неё за спиной соловчавый юношеский голос. Легче заставить что-то вспомнить больную рассудкам старуху, чем потеряйцев. Демента быстро обернулась и уставилась на юнца в красных, как кровь, одеждах. И только пылающие золовещими углями глаза выдавали нечеловеческую природу. Мы знакомы? тихо спросила женщина. Дух снисходительно улыбнулся и покачал головой. Нет, но я рад познакомиться. Мёд лился с уст этого юнца, но женщина нутром чувствовала, что верить гостю нельзя. Сладок мёд только из рук доброго отца, родной матери или любящего мужа. принимая у других, надо помнить, что придётся платить, и плата порой непомерна. Что тебе надо, о светлейший? Чуть склонив голову и наблюдая за гостем, как осторожный дикий зверь, спросила женщина. Юноша улыбнулся ещё сильнее. Светлейший, протянул он, будто пробуя слово на вкус. Давно меня так не называли, и скорее всего больше не назовут. Юноша сделал шаг к Дементе и поднял на уровень груди сжатую в пальцах медную вещицу, похожую на старую монету. Юнец повернул вещь так, чтобы сектантка могла получше рассмотреть, и заговорил. — Пришлые, они отняли у тебя самое ценное в жизни. А еще нанесли мне сильное оскорбление, и я хочу предложить тебе сделку. Помогу добраться до тронной усыпальницы, а ты положишь к ее ногам вот эту печать. Мы не просто заставим ее обрушить на пришлых, сильнейший из проклятий, но и подчинем нашей воле». «Нашей? А почему ты сам не сделаешь это? Хочешь разгрести костер чужими руками?» Юноша несколько мгновений глядел на женщину и только потом кивнул. «Но ведь если получится, ты добьешься своего. Мы оба добьемся». Даменте опустила голову и посмотрела на мешок, который прижимал их к себе, словно тот мог спасти и от недруга, и от холода. Она ничего не теряла, и даже смерть ей не страшна, а шансы победить вдвоём возрастут. Я согласна. Женщина взяла печать и сунула за пазуху, где был подвешен на шею кошелёк. "Да будет так", произнёс юнец и оскалился. Чёрты его лица и тело потекли словно тающий воск, кожа лопнула, обнажив чёрные, словно обугленные, а после просмалённые кости и густую жижу, похожую на кипящий вишнёвый джем. Раны вспенились, из лопнувших пузырей вырывался чёрный дым, а сами раны вспыхнули багряным огнём. Но на этом дело не закончилось. Юноша сгорбился, увеличиваясь в размерах. Лицо вытянулось в щучью морду с острыми зубами. Вдоль спины вырос большой, пылающий огнём плавник. На брюхе возникли десятки маленьких ручёнок, какие бывают под хвостом речного рака. Он и сам обзавёлся хвостом, длинным, тонким, щучьим плавником на конце. довершали облик белые, как у вареной рыбы, глаза. Испуганно бросились в разные стороны потеряйцы, образовавши широкий круг. Дементе вздрогнуло и попятилось, но отступать от задуманного не хотело. Значит, нужно принять этого демона таким. А существо, ранее бывшее красивым, хоть и пугающим юношей, опустилось на четвереньки, уперевшись на кулаки, словно набийская горилла, и заревело. В зверином рёве едва угадывалась человеческая речь. Привет, дети мне умнишева. Толпа мелкая нежета заволновалась, а вскоре из круга вышел самотонный в белые шелка потеряется. Он встал и молча уставился провалами пустых глазниц на демона. Идут! раздался крик одной из дозорных. Клер трясло. Она стояла на краю телеги, вцепившись в удерживающую тентдугу, держа в свободной руке клинок. Графиня смотрела на приближающуюся потеряйцев, и ей больше не хотелось подвигов. Ей сейчас хотелось бы дома, закутаться в одеяло и спать. Пусть другие совершают подвиги, пусть другие спасают принцев из лап драконов, сражают чёрных колдуний и демонов, свергают злых людоедок. Их в последнее время и так было предостаточно. Потеряйцев было очень много. И раз столкнувшись с этими тварями у Золотого ручья, Графини не совершенно не хотелось новой стычки. Но вот беда, стычки уже не избежать. Каратышки шли волной, поднимая тысячами мелких ножек пыль и преминая траву словно стадо антилоп. Каждый из них что-нибудь с собой донёс: доски, брёвна, верёвки и части каких-то громоздких механизмов. Но много было и тех, кто тащил простенькое оружие. Надо стрелять, закричала Клэр, спрыгнула с телеги и подбежала к расположенной за чистоколом пушке. Возле оружия стоял со сдвоенной подзорной трубой и минуемой биноклем генерал. Картечью продолжала Графиня. Генерал, барон, как его называли солдатки, оторвался от созерцания и поглядел на девушку. Нет, рана. Я не понимаю, что происходит. Не вижу кораблей, от которых нас должны отвлекать. Не вижу никаких признаков, какие есть у нормальной армии. Это просто стадо, прущенное пролом. Косяк сардин и то более организован. Клэр оглядела составленную полукругом форталезу, совсем как в тот раз у Золотого ручья. Но на этот раз мелких гадюнышей было куда больше. Волна потеряйцев обогнула тележную крепость в полумиле выше по течению и достигла берега. Там сушёные каратышки принялись скидывать свой хлам в кучу. Не понимаю, снова пробормотал генерал. Они не обращают на нас никакого внимания, словно нас здесь нет. Я не хочу, чтобы братили, шмыгнув носом, высказала Клэр, а потом опустила глаза на малыша, принявшегося лезать руку хозяйке. Потеряется суетились словно мураши, но примерно с полчаса ничего не происходило. А потом вдруг Клэр быстро подошла к Лидиребеке. Дитя, что ты видишь?" взволнованно произнесла она, указав на армаду нежити. "Ничего," пристав на цыпочки произнесла юная графиня. Она действительно ничего не видела, и только когда появилось несколько потеряйцев с факелами в руках, предположила: "Они будут пускать дым, но это глупо. Ветер будет гнать дым на реку, и мы всё равно всё увидим". "Твою мать!" Тихо выругался генерал Баррон на своём языке и резко повернувшись, приложил бинокль к глазам и начал всматриваться в острова на реке. "Они не от нас будут прятаться", тихо произнесла Ребекка. "От кого?" осипшим голосом спросила Клэр. Юная графиня почему-то почувствовала себя маленькой пылинкой в потоке бытия. Громадная сила готовится столкнуться с другой не менее громадной. И людей запросто разотрут в муку, если решать, что мешают. Вскоре над водой медленно, медленно потекли первые струйки дыма. А каратышки уже принялись вкапывать в берег грубо строганные колья, совсем как те, что окружали фортальезу, но направлены они были к воде. Солдатки, поначалу прятавшиеся за вазами, начали вытягивать шеи и вглядываться в происходящее. А я вот не понимаю, Тихо, словно боясь привлечь внимание нежития, начала вопрос Клэр. Если их так много, что они сразу не двинутся к цитадели Халумари? Генерал скривился и пожал плечами. Сейчас надо не об этом думать. Петр Алексеевич поднял руку и поглядел на часы. Андрей, запусти из арбалета передатчик. Если Юра будет в зоне досягаемости, получит наши точные координаты. Лейтенант хмуро глянул на толпу нежити и кивнул. А когда уже стал отходить от начальника, обернулся и спросил, — Оружие точно поможет? — Это поможет. Зря, что ли, на Ленкином призраке опыта ставили? — проронил генерал и добавил. — Главное, чтоб Юро успел, а то придется молча наблюдать со стороны, как нас вышибут из этого мира. — Ну и хрен с ним, с этим миром, — пробурчал Андре. Петр Алексеевич ничего не сказал, но проводил лейтенанта до телеги с оборудованием таким свирепым взглядом, что у стоящей рядом Клэр по спине побежали мурашки. И хотя девушка не поняла слово «опыт» и причем здесь призрак, но уверенность в непобедимости чудо-оружие передалась и ей. Юная графиня посмотрела на барона, а потом повернула в сторону Андрея и попыталась повторить этот взгляд. Получилось не очень. Над тут икобы прищуренный взор из-под лобья испортила чёлка, упавшая на лицо. Графиня быстро сдула прядь волос, но Олег всё равно получился больше обиженным и расстроенным, как у ребёнка, чем негодующим. "Есть!" закричал лейтенант, стоило ему запустить капсулу с парашютиком и припаиск, положенный на ящик волшебной шкатулки с волшебным камнем численной магии и чёрным колдовским зеркалом, именуемой Ноутом. "Юркин маяк" это звался. Я сбросил пакет с сообщениям. Хоть что-то хорошее. Выдохнул генерал и повернулся к Ребекке. Можете дать пару девчах, чтобы простянули преграду? Минусам расставлю. Рыцарь шекнула и громко заорала: "Герда!" Вскоре три солдатки принялись вбивать в берег между острыми колями колышки поменьше и натягивать между ними тонкую, как паутина, серебряную проволоку. Одна из них запуталась ногами и упала, и Андрей, поминая нечистую силу, побежал вызволять женщину из плена. "Господин барон, пошла следом за Петром Алексеевичем Клер. А можно я вам помогу?" Тот не стал отговаривать юную графиню и вручил девушке несколько мин, как он сказал, направленных во взрыва. "Кудоство, не иначе", подумала на ходу Клер, но с живостью стала помогать с этим чудным оружием. А нужно было всего-то подождать в нужный момент, чтоб генерал вбил оружие на железных усиках в землю и вкрутил в дырку сверху нечто похожее на бандальерку с порохом взрыватель, пояснил он. Тем временем потеряйцы, продолжая суетиться как мураши, завершили вбивать колья. Что за дерьмо? вдруг проронил генерал, положил на траву приготовленную мину и приложился к биноклю. Клэр поглядела туда же и прищурилась. Между коротышками неспешно и даже вальяжно расхаживал какой-то кроваво-красный монстр, о каких никогда ранее не слыхивала. От одного его вида юную графиню передернуло. Не хотела бы она оказаться с таким один на один. Монстр иногда начинал скалиться. И потеряйцы суетились еще быстрее и даже более осмысленно. Недомерки принялись собирать из деревяшек и бревен баллисты, похожие на громадные арбалеты. — Фуф. "Он у них главный?" тихо спросила Клер. "Похоже на то", пробурчал Пётр Алексеевич, протянул девушке бинокль и быстро-быстро вбил в берег последнюю мину. "Всё, теперь будем ждать и смотреть". Генерал схватил графиню за руку и потянул к пушке. Там он подозвал дочку Урсулы и показал на демона. "На всякий случай, нацелься на него и заряди вот этот снаряд". Полес генерала быстро переместился в сторону ящика с непонятными письменами, нанесёнными чёрной краской по трафарету. "Баги!" вдруг закричала одна из солдаток, и её вопль подхватили остальные. Клэр быстро опернулась и застыла с раскрытым ртом. Ибо ей боей предстало удивительное зрелище. Вдоль берега, вздымая тяжёлые воды мутной от взбаламученного ила, бежал воин-мужчина. Вот только рост у в нём было не меньше двух человеческих. Титан, пробормотала стоящая рядом Ребека, тоже с благоговением глядя на существо. Они же вроде вымерли, тихо пробормотал генерал, жадно пожирая взглядом громоздную, закованую в сталь фигуру. Лицо закрывал чудной шлем с прорезью в форме Т, а кираса в точности повторяла тугие мышцы мужчины-силача. Но таких мускулов у мужчин нет. Вовсе, как в случае Клэр не видела подобного в королевстве. Разве что с зверомужьем Хуламари как-то походили на это. На левой руке у великана был большой, круглый и зрядно висевший щит, а в правой держал копье длиной с целую сосну. Ребекка пожала плечами, а Пётр Алексеевич продолжил. У местных башкоков фетиш на титанов. Что? растерянно переспросила Клэр. Что такое фетиш? Ну, сильное увлечение. Экварельно за о том ручье создавали из костей великана, а сумасшедшая старуха со своими свиноматками пыталась вырастить большого младенца. Зато ясно, почему нет судов. Титаны быстро потопят любой флот. Клэр закрыла рот и уставилась на генерала. Это же получается, все малые божества хотели заиметь себе титана как стража проклятой королевы, закончила она мысль вслух. Вон ещё! Раздался крик. И правда, из-за острова выбежали ещё семь титанов. Причём у двоих были громадные луки, а один вооружён тяжёлым боевым молотом. Даже можно сказать, боевой кувалдой весом с маленькую наковальню. Простой человек такой бы даже не поднял. Когда самый первый великан замедлил бег и остановился около форталезы, разглядывая непрошенных гостей, над лагерем поднялись испуганные крики. Пушкарки истерично начали разворачивать пушку в сторону Титана. "Стоять!" зарал генерал. "Не сметь!" Женщины его не слушали. Пётр Алексеевич схватил Глорию за ворот и начал трясти остолбеневшую девушку, но всё было бестолку. "Доре!" закричал генерал, кувши прежнего. Клэр даже вздрогнула, глядя на Титана, поудобнее перехватившего своё копье. В ответ на неё из прорези забрала, глядели глубоко посаженные, с легко поблескивающими спокойные глаза цвета льда. Совсем как у Юрия. "Дорогие", повторил Пётр Алексеевич, тормоша Glorio. Спокойный взгляд титановский знул по лагерю, а потом великан поднял голову и уставился на потеряйцев. Воин сделал шаг, ещё раз посмотрел прямо на Клер, а затем продолжил свой тяжёлый бег к толпящейся Милюске. Брызги, поднятые его ногами, долетели до юной графини, заставив выйти из оцепенения. Она глянула на генерала, готового вцепиться в глотку солдаткам, а потом пробормотала. «Рыцарша не должна бояться! Бесстрашие первое благодетие лордессы!» Клэр потрогала связку с серебряными ключами от имения и набрала в грудь побольше воздуха. «Геарда, отца твоего за стручок об дерево!» — вырвалась у графини. При этом она старалась подражать лидии Ребекки. «Геарда, приведи войско в чувство, не то я сама разобью тебе лицо!» Сержантка принялась раздавать думаки, а девушка опустила глаза, а потом забормотала. «Думай, Клэр, думай!» Так же делал и Юрий, когда наступала, казалось бы, безвыходная ситуация. Он бормотал, думал, и все получалось. И сейчас должно получиться. Решение пришло внезапно, словно озарение. Господин барон, а если выстрелить в это дьяволо из пушки? Без него потеряются и разбегутся. Пётр Алексеевич, державший за шиворот дочку Урсулы, посмотрел на графиню, быстро вздохнул и процедил: "Мы можем не убить существо, но это его разозлит. Ну так привлечём его внимание?" Быстро ответила Клэр, указав рукой на чудовище. "Только нужно выбрать момент получше". Генерал поджал губы. "Я хотел дождаться Юрия, но, видимо, придётся начать раньше". Пётр Алексеевич сделал шаг в пушке и оттолкнул одного из солдаток. Сам припал к прицелу и начал наводить оружие, а потом стал громко говорить: "Андрей, запускай передатчик, поторопи ярку, иначе нам конец". Лейтенант принялся быстро стучать по кнопкам ноута. Клэр покрепче сжала в ладони рукоять клинка и прошептала: "Помогите нам, пресветлые боги и богини, помогите хоть кто-нибудь". Генерал поднял руку, чтобы отдать приказ стрелять. Но в этот миг в стане потеряйцев раздался рев демона, а следом баллисты с лязгом начали метать стрелы в титанов. А над великанами стала сгущаться свинцовая туча, свивая спираль шириной около полумили. Внутри тучи все чаще и чаще сверкали молнии, а эхо грома отражалось от островов. Титаны, которые с тревоги поглядывали на густую серую хмарь над головами, сбились в плотный строй и закрылись щитами, от куих отскакивали копья от осадных машин, и пущенные с помощью множества прощай камни. Но среди запущенного прощаями были не только булыжники, но и горшки с жидким огнём. К тому же потеряйцы готовились собирать небольшие катапульты. Помогите, светлые, повторила молитву Клер. Она глядела, как попавшие в Титана в горшки вспыхнули, заставляя попятиться стражу обители Изахеллы. Потеряйцы всем скопом радостно завизжали. Многие из них бросились к берегу и начали собирать из принесенного осадные машины и какие-то непонятные сооружения. «Черт возьми, они паром из бочек и досок делают!» Удивленно изогнув брови, произнесла леди Ребека. «Господин барон, если бить, то именно сейчас!» Клэр нахмурилась, и в этот момент генерал заорал «Пли!». Холумарская пушка извергла оранжевое бездымное пламя, подскочила на месте, словно сама испугала своего выстрела. Вокруг нее взметнулась и медленно осела пыль, словно на старом бабушкином одеяле, которое старательно выхлопывает. Тыльная часть пушки распахнулась, и оттуда на землю выскочила пустая... Пустой... Клэр, Клэр забыла, как это называется. Но оно похоже на медный кувшин. Снаряд, именуемый странным словом «серебряный кумуля...нивный», ударил точно в бок демона. Тот упал на бок с тем, чтобы тут же резво вскочить на ноги и зареветь на всю округу, направив щучью пасть на новых противников. «Осколочно-фугасный! Заряжай!» — закричал генерал. Демон же развернулся и бросился в сторону фортальезы. Пушка снова грохотнула. Земля под ногами бешено несущегося к людям чудовища взорвалась, как бочка пороха, обдав комьями земли и осколками бомбарды. Но и это не помогло. Картечью заряжай, опять выстрел. Но демон лишь прикрыл морду передними лапами, хотя были видны рваные раны, из которых вырывалось тёмное, смешанное с густым чёрным дымом пурпурное опламя. Её сидающее поза демостра жирная хлопья сажи. "Заhelp!" закричала Клер, выхватив из-за пояса халумарский пистолет. Солдат так дважды уговаривать не пришлось, и подорванный грохот мушкетов в фортальезе скрылось в пороховом дыму. Демон бежал и в самый последний миг перед самим частоколом упёрся лапами в землю, оставляя в дёрне глубокие рваные раны. Он резко сменил направление и принялся метаться вдоль изгороди как бешеный пёс, пытающийся добраться до жертвы, укрытой за изгородью. "Не ещё, а алло, Мария!" нечеловеческим голосом заревел он. "Я думал, что все выгнали в чёрном авраге". Демон ещё раз скользнул вдоль серебряной проволоки. Частые, но разрозненные выстрелы из мушкетов и пистолей не всегда попадали. А когда тяжёлые пули всё же находили цель, монстр дёргался, словно его толкнули. Вскоре демон замер и приподнял морду. "Не спрячетесь". Проречал монстр и подел когтистой лапой серебряную паутину, и тут же коротко нагромко рыкнул и отскочил, словно обжёгся. "Мы не прячемся!" звонко закричала Клер, выхватив клинок и вытянув в сторону чудовища. А сам мут трясло от страха и собственной наглости. Спорить с тёмным божеством безрассудно, проще в логово дракона сунуться. "Клер, не дразнить его лишний раз!" быстро обернувшись, произнёс генерал. Юная графиня сглотнула, не сводя глаз с похожего на рыбу слапами демона, а генерал снова процедил: "Не время, Клэр, ещё рано". Пётр Алексеевич взглянул на спрятавшуюся под фургоном Лену, которая старалась не показываться на глаза чудовищу. Воительница Халумаре сжимала в руках какие-то детонаторы и пристально наблюдала за бароном, словно ожидая приказа. Демон же начал двигаться вдоль серебряной проволоки, выискивая прорехи, но не мог найти. Пока он это делал, потеряйцы собрали плот и начали крепить на него доски, как щиты на бортах судна речного дозора, превращая плот в плавучую крепость. Титаны сперва бросились на самодельную вервь, но из-за виша над их головами тучи ударила молния, отчего один великан упал в воду, а два остальных подхватили его и начали отступать к кострам. Это была очень сильная магия. И странно, что стражи самого сильного проклятого места не применили свою силу. Но, может быть, колдовская туча не даёт им самим творить чары. "Юра рядом", вдруг подала голос Лена. "Наши системы вошли в контакт". Генерал кивнул и облизнул губы. "Клэр, а вот сейчас самое время подразнить, и надеюсь, Юра успеет". Графиня Затравлена улыбнулась и оглинулась. От того, что на неё смотрел весь отряд, стало не по себе. По спине пробежали холодные мурашки, но отступать уже не получится. Девушка снова подняла меч и пафосно закричала. «Попробуй возьми нас, безобразная тварь!» Димон замер и поглядел на графиню. «Я вижу ваши души!» — прорычал он и начал медленно двигаться вдоль паутины. «Ты боишься быть непринятой знатью и своими подданными. Ты боишься своего прошлого, и ты никто!» «Ты выкидыш, который лишь по странному стечению обстоятельств выжил и не менее странным образом получил титул полукровки, хотя для тебя быть и одной сотой — слишком большая роскошь!» Демон перевел взгляд на генерала. «Ты ждешь подмоги, но я не будет! Еще никто не возвращался из Черного Врага! Ты отправил своих людей на верную смерть!» И никто за тысячу лет не перешёл черту между тьмой и светом, хотя многие стучались в эту дверь. Твой послал лишь зря отправился в обитель ордена. Он был лишь приманкой для тех выродков, что предали меня. Я разорвал их на куски, и только небесная пара сможет вернуть их в жизни. Титаны из руспеной демонов попытались повторно напасть на орду потеряйцев, но из-за щитов по нему ударил огненный бич, располовинив сразу двоих. Стражи обители проклятой королевы снова пришлось отступить. Демон обернулся и презрительно оглядел оборнявшихся. Вы проиграли, добавило чудовище. А вас я просто уморю голодом. Мне спешить уже некуда. Всё идёт так, как я задумал. Казалось, чудовище сейчас скинет морду к небу и злобно захохочет. Но он лишь скользнул в сторону, вглядываясь в лица людей. Он наслаждался триумфом. Много говоришь, вдруг произнёс генерал и закричал: "Огонь!" Сразу в нескольких местах взорвались те самые мины, которые Клер и генерал расставляли по краю фортальезы. Серебряная картечь обдала демона, вырывая из его тела клочья пылающей плоти и разбрызгивая чёрную кровь по берегу. "Огонь!" прорала вслед за ним Глория. Выстрелила в упор халумарская пушка, заряженная тем самым кумуниттивным снарядом. Дьямона отбросило в сторону, словно собаку, которую пнули кованым сапогом. Ма! зло протянула Лена. Она вскинула ручную мартиру и тоже выстрелила. А чудовище ударило кулаком по траве. Я сожр нее, смердную блядке! он зарычал, а затем замер, увидев рубиновый солнечный зайчик, скользнувший по траве и остановившийся на его груди. Получай! просудил генерал и закричал. Жги, Юра! Ослепительный бело-голубой луч разрезал воздух, и у мгновения ока прожег в демоне пылающую дыру. Демон взвыл от боли так, словно его сунули с живьем в кипяток, и отскочил. Клэр замерла с раскрытым ртом, глядя на то, как на вершине небольшого холма с мотоцикла соскочили Юрий и Урсула. Холумари держал в руках нечто похожее на толстый мушкет. Подскочившая к нему мечница подставила под оружие сошку. И Юрий принялся полосовать лучом по Террейцев. Коротышки не выдерживали и вспыхивали от первого же касания луча, как тополиный пух. "Ты жив!" зарал демон, закашлялся и приготовился к броску. Почти сразу же кожа на его спине лопнула, и из мяса, разбрызгивая чёрную кровь, распахнулись широкие кожаные крылья, как у дракона. "Это ненадолго!" Он прижался к земле, а потом прыгнул, но не в сторону Юрия, а в бок. Там, где он стоял, промелькнула похожая на человека размазанная тень. Тень прижалась к земле, тормозя свой немыслимо быстрый бег. Когда она замерла, в взгляду предстала высокая женщина в белых одеждах с глубоким капюшоном. "И вы туда же, я же вас оставил подыхать в короне", зарычал демон пятьис назад. А потом в него врезалась ещё одна быстрая тень. Так бык сталкивается с быком в поединке, от удара оба соперника полетели в вмяти ки серебряной проволоки. Вторая тень оказалась громадным воином, закованным в золотую броню, с источающими тёплый свет сочленениями. В этот момент Клэр перестала понимать, что происходит. Кто эти женщина с мужчиной? Почему они дерутся с демоном? Ей осталось только стоять и смотреть на происходящее. "Мы куда более живучи, чем ты думаешь", пробасил воин и добавил: К тому же мы теперь по разные стороны света и тьмы. Демон заревел, как бешеный, и ренулся на воина. Монстр был слишком силен, и, вцепившись в плечо воина громадными зубами, начал рвать плоть. «Огонь по готовности!» — закричал генерал, и снова в упор выстрелила пушка, откидывая чудовище. Но она успела вырвать из брони воина кусок вместе с мясом. «Я все равно сильнее!» — обезумев, закричал демон. В этот миг в него снова впился яркий луч, отрезая руку по локоть. На нечеловеческих глазах выступили слёзы боли. "Я сильнее!" проскулил он, словно уговаривая самого себя. Воин, светящийся в доспехах, бросился на демона, пронзая нас к восьмь мечом, а потом выпустил из рукооружия, подхватил обеими руками пучки серебряной проволоки и силой обмотал вокруг шеи чудовище. Воин засмеялся и ещё сильнее натянул проволоку, от чего Демон захрипел и задергался, пытаясь оттолкнуть от себя воина целой лапой. Там, где проклятая плоть касалась серебра, она вспыхивала белым и шипела. Ты просчитался, пробасил воин. Халумари числьник таки донёс прошение, а совет его рассмотрел и воззвал к небесной паре. И отныне мы на стороне света, а ты вне закона, инфант. Это инфант прокатился возглас удивления среди солдаток. Чудовищу удалось извернуться и упереться воину ногами в грудь, и с диким рёвом, от коего содрогнулись небеса, оттолкнуть от себя. "Убью!" окончательно обезумев, проревел инфант. Он кинулся в сторону мотоцикла, распахнув широкие крылья, в которых сейчас зяли прорехи. "Агонь!" раздался крик Глори. От прямого попадания осколочно-фугасного снаряда демон споткнулся и упал на землю. Этим воспользовалась спутница Громодного Воина. Она бросилась к чудовищу и воткнула в него два коротких кривых клинка, вогнав по самую рукоять. "Я сильнее!" выдавил Инфант и поднялся. Он снова помчался к Юрию, отчего женщина, не выпустившая рукояти клинков, повисла на них. Иагнаги волочились по земле, но силы были не равны. Остановить демона было что мелкому псу разъярённого быка. вслед убегающему бросился и воем в сияющих доспехах, но не успевал перехватить. Когда до Юрия осталось всего полсотни шагов, и казалось, ничего не может остановить чудовище, Халумари быстро бросил вперёд гольц чего-то и закричал: "Фас!" Лопнула земля, из неё вырвался рой чёрных тварей, окутав демона. Тот завопил и кубарем покатился по траве: "Прочь, прочь, убью!" завыл он. От вида земных кошмаров урод, завопил Юрий. Рой вспыхнул нестерпимо белым. По нему промчалась молния. Потом ещё одна и ещё вспыхнула трава. Женщина в белом завопила и отлетела в сторону, оставив инфанта одного. Это называется 10.000 В. В какой-то миг рой рассыпался в разные стороны, ебив лишь выжженный круг земли. Сбежал! громко проревел воин, светящийся доспеха. Не сбежит. Произнёс Юрий, вручил оружие Урсуле, вскочил на мотоцикл и помчался в сторону воды. Демента вынырнула из реки и устало вцепилась пальцами в берег. А когда оглянулась, увидела, как белый луч вонзился в её временного союзника. Закипел бой, вылившийся вскоре в избиение. Женщина тяжело вздохнула и посмотрела в сторону потерпевших. Все кто же изрядно потрепали, но ловушка сработала. Сушеные каратышки отвлекли внимание, а ключкая надёжно спрятала от взора разочарованные стражи, которые прижала к дальней части острова ключом Мирасы. Титаны сопротивлялись, и от того силы ключа таяли, как туман под светом небесной пары. Времени осталось мало. Женщина собрала силами и встала. Буквально через несколько мгновений берег взорвался обдав камнями. В ушах встал противный звон, а руку обожгло болью. Это всё халумарская пушка. Попадья на ближе не жить больше демента. И как эти ненавистные халумари смогли углядеть? Женщина зашепела от боли и направилась, шатаясь вглубь острова, оставляя за собой мокрые следы. Она точно знала, где находится обитель проклятой королевы. А теперь и пришлое знают. Надо спешить. Берег за ее спиной снова взорвался, но на этот раз не причинил вреда женщине. Продираться пришлось через густые, давным-давно, может быть, даже многие столетия, нехоженные заросли. От боли в плече навалилась слабость. А женщину было не остановить. Через сотню шагов она оказалась у развалин старого замка. Удивительно, что лес до сих пор не поглотил их. «Одумайся!» — раздался тихий голос. Демента, шельшая, опустив глаза, подняла взор. Меж покрытых мхом обломков крепостной стены стояла Светлейшая. Бывшая Светлейшая. "Прочь", процедила сектантка, остановившись. "А думыся, не иди дальше", вытянув руки перед собой, повторила богиня. "Не смей указывать, ты предала нас". Светлейшая медленно опустилась на колени. "Прости мою слабость". Ты сколько хочешь можешь ненавидеть меня, но не делай задуманного, я прошу. Ненавижу, выдовило из себя Дементо. Я верила тебе, сёстры верили тебе, а ты предала. Я виновата, но не иди. Плата за поступок будет слишком велика. Плевать, проронила сектантка и прошла мимо бывшей покровительницы. А думайся. Но женщина не слушала. Она пересекла засыпанную листвой площадь Торопливо поднялась по потрескавшимся ступеням и вошла в остатки данжона. На таком же засыпанном, как и площадь полу, валялись гнилые потолочные балки и осколки черепицы. Олопнувшие стены окружали помост, на котором в гордом одиночестве возвышался каменный трон. На троне восседал скелет женщины в истлевшем, некогда непомерно богатом платье. Покрытая паутиной пылью ткань чудом ещё не распалась. Даже золотые перстни, цепи и корона потемнели от времени. А за спиной скелета, положив ему на плечо свои ладони, стоял призрак. Красивая женщина, 30 лет, с царственной осанкой и усталым, усталым лицом. "А думайся!" раздался в спину крик светлейшей. Демонта облизала пересохшие губы и сжала в кулаке печать, которую дал инфант. Вот он, последний шаг долгого-долгого пути, пути усто нового мертвецами, пути по выжженной душе. Я пришла, начала свои слова сектантка, но и захала, вдруг сжала кулаки и перебила. Да что вам всем надо? Зачем вы все идёте и идёте ко мне? Не жить спокойно не дали, не умереть не позволили. Иди прочь. Демента скрипнула зубами. Не уйду. Ибо в наш мир вторглись пришли. Они грозят погибелью всем нам. Я прошу. Нет, я требую, чтобы ты спустила с цепи те самые тысячи демонов, что были тебе подвластны, и уничтожила пришлых. А думайся! истерично завопила за Зуспиная Светлейшая. Не одумаюсь, быстро обернувшись к бывшей покровительнице, прокричала сектанка. Это они во всём виноваты. Они убили сестёр Демента снова повернулась к королеве и подняла над головой печать. "Я требую, чтобы ты уничтожила всех пришлых или открыла секрет, как их уничтожить". "Нет", вдруг тихо ответила Изахела и обошла свой трон, встав перед ним. "Что?" переспросила Демента и сделала шаг навстречу проклятой королеве. "Но почему?" сорвалась она на крик. "Ты не знаешь, чего просишь", устало ответил призрак. Лучше попроси у меня золото, здоровье, любви. Послушай свою наставницу. Она мне больше не наставница, и я требую, иначе я брошу эту печать, силы твои подут. Ну и пусть. Зато я буду свободна. Я устала от тысячи лет заточения, а в бездне нет времени, лишь пустота и тишина. Ступай, пока я не позвала стражу. Нет, я не уйду, завопила сектантка. — И есть же пророчества, что нерожденные под светом небесные пары принесут войну в этот мир. Ты должна, ты обязана их остановить. И начали они с моих сестер. — Я никому ничего не обязана, — спокойно ответила Изахэла, а потом вздохнула, медленно опустилась на ступень у своего трона и посмотрела куда-то за спину незваной гости. Дементе обернулась. У входа в тронный зал стоял мокрый халумари, держа в руках свой карманный пистоль. Он часто дышал, словно очень торопился и чуть не выбился из сил, и переводил взгляд то на королеву, то на сектантку, то на светлейшую. "Ай, послушай, дитя", с протяжным вздохом промолвила Изахала. "Если ты захочешь убить пришлых, то умрут все люди этого мира. И те, что родились под светом небесной пары, и те, что лишь недавно вступили под её влады". «Но почему?» – с отчаянием протянула Дементе и сделала еще один шаг к мертвой королеве. «Да потому что давние-давние праматери и праотцы, тех, кто рожден под светом небесной пары, сами когда-то были пришлыми. Несколько тысяч лет назад треснуло мироздание. Спасающиеся от разных смертей люди хлынули из других миров в наш мир, принося с собой только детей на руках, скот и самые ценные вещи. И так было не один раз». Первыми были набийцы, перебив и съев прежний народ потеряйцев. Да, только потеряйцы, потерявшие свой мир, всегда жили здесь. Потом набийцев потеснили атланты, но сами не смогли удержаться. Народы приходили и приходили, перемешиваясь, как глина под руками гончара. Каждое вторжение оборачивалось большой кровью, и пришлые, которые не могли никуда уйти и не хотели умирать, оседали и принимали свет небесной пары. И Захэлла снисходительно взмахнула рукой. «Ступай! Твое пророчество уже давным-давно сбылось!» «Но...» — протянула женщина, уронив руки и опустив голову. «Как Шана и Сол это допустили?» «А что они еще могли сделать?» «Они были тогда младшими богами рассвета и заката, а бог потеряйцев, обезумевший от крови, тянул весь мир в бездну». «Шана и Сол объединились с богами пришлых». Да, не только люди прошли через грани миров, а безумивший, как инфант кровавого озера, пробормотал за спиной сектанки Халумари. Королева приподняла бровь и взглянула на мужчину. Я думала, это случится немного раньше, а вон оно как получилось. Но в любом случае, была война богов, и владыку низвергли в пустоту, где нет даже времени, а искусство воскрешения мёртвых под запретом. Ступайте. Ты зря пришла ко мне. Даменте медленно опустилась на ступени и зарыдала. А когда ощутила на своих плечах ладонь светлейшей, подняла покрасневшие и полные слёз глаза. "Я просто хотела, я просто думала, что сделаю как лучше", залепетала женщина. Покровительница мягко улыбнулась. "Я больше тебя не брошу, но мне больше некуда идти", протянула она взры Даменте, а потом увидела, как рядом с ней на пыльные ступени опустился Халумари. Он отложил в сторону свой пистоль и протянул женщине руку. У нас есть врачеватели душ, которые помогут тебе забыть прошлое, помогут перестать чувствовать боль. Женщина долго глядела на протянутую руку. В её сердце была уже не только боль, но и пустота от осознания бессмысленно пройденного пути и обречённости. Арселия. Вот её имя, которого давно уже никто не произносил. Вот её настоящее имя. Женщина медленно закрыла глаза, так же медленно кивнула и опустила свою руку на ладонь Пришло